Маяковский поджидал Наташу, уже переименованную в «Наталочку», когда она закончит работу в госиздате, теперь в качестве младшего редактора. Они вместе обедали в ресторане «Совой», в комнатенке лодочки усаживал на тахту, ставил перед ней фрукты, конфеты, давал в руки книжку, а сам сидел за столом, Или, меряя шаги по комнате, сочинял стихи, заголовки, агитки для комсомольской правды. Маяковский не любил физического одиночества. Он умел быть один в присутствии людей. Убеждал Наташу не говорить с ним громко. «Я ведь лирик. Надо со мной говорить тихо, ласково». Брал ее с собой в подвал на Пименовском, в литературный кружок где играл на бильярде. Здесь все его знали, приветствовали или задирали, для всех находился быстрый ответ, часто остроумный, особенно на уколы противников. Впрочем, так было не только в подвальчике, так было везде, где он появлялся. Бывал он вместе с Наташей и на даче в Пушкине. Приехавшая туда по делам Галина Ктанян Здороваясь с Владимиром Владимировичем, не сводила глаз с девушки. «Такой красавицы я еще не видала. Она высокая, крупная, с гордо посаженной маленькой головкой. От нее исходит какое-то сияние, сияют ямочки на щеках, белозубая румяная улыбка, серые глаза». На ней белая полотняная блузка с матросским воротником, русые волосы повязаны красной косынкой, этакая юнона в комсомольском обличии. «Красивая?» — спрашивает Владимир Владимирович, заметив мой взгляд. Я молча киваю. Девушка вспыхивает и делается еще красивее. «Любил Владимир Владимирович красивых женщин». Любил общество красивых женщин. Маяковский приглашал Наташу в поездку на юг, но у нее не подошло время отпуска, да она и не решалась на это. Однако 2 августа получила из Севастополя телеграмму. Срочная. Москва. Госыздат. Брюханенко. Жду. Точка. Выезжайте 13-го. Встречу в Севастополе. Точка. «Берите билет сегодня. Точка. Телеграфьте подробно. Ялта, гостиница «Россия». Огромный привет, Маяковский. Отпуск, Маяковский это знал, начинался 13-го. Наташа соскучилась по нему. Решила ехать. Тем более, что через два дня была получена новая срочная телеграмма, уже из Ялты. «Жду телеграмму». День, час приезда, точка. Приезжайте скорее, пробудем вместе весь ваш отпуск, точка. Убежденно скучаю, Маяковский. 13 августа Брюханенко выезжает в Севастополь. По прибытии в 7 часов утра видит, как на полупустынном перроне вышагивает высокий человек с палкой, Маяковский. В гостинице «Россия» в Ялте для Наташи приготовлен номер. Маяковский предупреждает ее, что он каждый день выступает и что Наташа будет выступать вместе с ним. «Каким образом?» – испуганно спрашивает она. «Вам будет легче. Вы будете присутствовать и свистеть или аплодировать в зависимости от того, будет вам нравиться или нет». Владимир Владимирович старался соблюдать определенный им для себя распорядок дня. «Утром мы с кем-нибудь из знакомых завтракали в номере у Маяковского», пишет в своих воспоминаниях Брюханенко. Затем у него начинался рабочий день, а остальные уходили гулять на пляж. Иногда до завтрака Маяковский один ходил покупать газеты, папиросы и фрукты до обеда маяковский работал в гостинице сидя за столом на балконе или расхаживая из комнаты на балконы обратно он читал газеты и всякие рукописи которые ему присылали и писал в это же время назначал деловые встречи обедали в ресторане по плошке после обеда иногда отдыхали но чаще владимир владимирович в сопровождении наташи шел в бильярдную Здесь она становилась зрителем другого спектакля, не похожего на те, которые разыгрывались на его вечерах. Маяковский был настолько азартным, что забывал все, в том числе и попутчицу, товарищ-девушку, который хотел показаться королем бильярда. Играл до тех пор, пока в дверях не появлялся неумолимый ловут жестко напоминавший, что пора ехать на выступление. Был случай, когда Маяковский обыграл на бильярде маркера. После такой удачи хвастливо заявил, обыграть маркера на бильярде ⁇ это все равно, что в музыке переиграть Шопена. Выступления на курортах Крыма проходили с успехом. Лавуд позаботился о рекламе, публика заполняла залы, вопросы и записки разогревали Маяковского, стихи он читал вдохновенно ведь в зале всегда присутствовала та, которой было разрешено свистеть или аплодировать. Конечно, среди многочисленных вопросов и записок были и провокационные, злобные. Они портили настроение, и тогда, после выступления, Владимир Владимирович бывал мрачным, неразговорчивым. Но к утру плохое настроение рассеивалось, Он вновь становился деловит и оживлен, необыкновенно внимателен к товарищ-девушке. Знакомым Наташу представлял так «Моя товарищ-девушка Наталочка» или «Это трудовой щенок». Ему нравилось, что она высока ростом, и Владимир Владимирович обиделся, когда кто-то усомнился в этом. «Это вы ее, наверное, видели рядом с очень большим домом» а в день рождения скупил для нее чуть ли не все цветы в киосках Ялт. Очень любопытен такой эпизод из воспоминаний Брюханинг В Симферополе, откуда они должны были ехать на выступление в Евпаторию, Маяковский и Брюханенко встретили художника Натана Альтмана и Ирину Щеголеву. Альтман уезжал в Москву, Щеголево его провожала, потом вместе с ними поехала в Евпаторию. В вагоне было пусто и темно. Всю дорогу Маяковский и Ирина пели, устроив нечто вроде конкурса на пошлый романс. Вот вспыхнуло утро, румянятся воды, над озером быстрая чайка летит, пели они, стоя у открытого окна. Это было очень интересно и ново для меня — Чего только они не вспомнили. Отцвели уж давно хризантема в саду. Гайда, тройка, снег, пушистый, ночь, морозная кругом. Белые акации, грозди душистые, вновь аромат полны. В мемуарах о Маяковском, кажется, есть только два упоминания о том, как он пел. Это «Юношеская попытка исполнить арию варяжского гостя» и участие в хоровом пении молодежи, когда Володя был в гостях у Хлёстова в Саратове, и они вдвоем с неким маркизом при исполнении песни «Вечерний звон» гудели бом-бом. Больше нет ни одного свидетельства о том, чтобы Владимир Владимирович пел, да еще романс, как будто бы вовсе не его стихия, и вдруг такой романсовый порыв. Провали Брюханенко — обмолвившись насчет конкурса на пошлый романс. Романтическая обстановка, южная темная ночь, небо обложили яркие звезды, пустой вагон, поезд мчит их к морю, и опять-таки рядом она, Наталочка, про которую он сказал Брику, «Вот такая красивая и большая мне очень нужна». Больше похоже на то, что эти безыскусные романсы выражали какое-то иное состояние, но никак не иронию по отношению к ним. Ведь и потом, когда Маяковский скажет «И мне бы строчить романсы на вас, доходней оно и прелестней», он объяснит, почему не писал романсов. Романсы, песни могли бы быть написаны, но я себя смирял, становясь на горло собственной песни так, может быть, ночь романсов в вагоне, и дала выход тому, что не находило выражения в стихах. После Крыма, продолжая путешествие вместе с Брюханенко, Маяковский выступал в Пятигорске, Есентуках и Кисловодске, переборел гриппом, который переносил очень тяжело. Будучи бесконечно мнительным человеком, все спрашивал доктора, не туберкулез ли горло у него, не рак ли пищевода. Мнительность его распространялась на все, поэтому Владимир Владимирович носил в кармане плоский стаканчик, в который наливал воду из графина, носил маленькую мыльницу с мылом, чтобы мыть руки, в ресторане заставлял официанта еще раз помыть кипяченой водой фужеры, овощи и фрукты, подававшиеся на стол». Смерть отца от случайного укола иголкой и заражение так психологически подействовало на него, что он стал болезненно щепетилен в вопросах гигиены. Из южной поездки в Москву Маяковский вернулся 15 сентября. И его вояж в обществе молодой девушки обеспокоил Лилю Юрьевну. Еще в Ялте было получено письмо от нее, где Лилия Юрьевна как бы в шутку, а на самом деле очень обеспокоенно, писала Маяковскому, «Пожалуйста, не женись всерьез, а то меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься». Женитьба Владимира Владимировича не входила в планы Бриков. Она разрушала комфортную для них схему семьи, так как вряд ли возможно было найти женщину, которая бы устроила вариант совместного семейного проживания одновременно с Маяковским и Бриками. Естественно, что в Москве Наташа Брюханенко попала под неусыпный контроль лили Юрьевны. Была введена в дом, даже обласкана. Кто знает, может быть, с нею состоялся такой же или похожий разговор, как с Еленой Семеновой. Интимные встречи Маяковского с Брюханенко продолжались до весны 1928 года. Этой весной наши лирические взаимоотношения с Маяковским порвались, сказано в воспоминаниях, и никаких объяснений но она не перестала бывать в Гендриковом, изредка встречалась с Маяковским в Лубянском проезде, бывали вместе в театре. Ближайшее окружение поэта, образ жизни семьи еще и в то время вызывали немало пересудов, сплетен, многими просто осуждались. На сплетни и пересуды лили Юрьевна Брик ответила после смерти Владимира Владимировича. Но здесь нам придется заглянуть далеко вперед. Новая волна поношения бриков в 60-х годах носила иной, не только и не столько бытовой, нравственный характер. Это была попытка заново написать биографию поэта вычеркнув из его жизни женщину, с которой он был связан в течение 15 лет и который посвятил, за малым исключением, все им написанное — Лилю Юрьевну Брик. Началось это с того, что в 1966 году она по предложению журнала «Вопросы литературы» начала публикацию воспоминаний о Маяковском» первым отрывком «Маяковский и Достоевский». Второй отрывок «Последние месяцы жизни Маяковского» был анонсирован. И тут последовало даже не дискуссионное возражение, не реплика в споре, а грубый окрик в известиях Воронцова и Колоскова по поводу одной публикации, направленной лично против «Лили Брик». Чтобы понять значение этого окрика, надо представить атмосферу того времени. Хрущевская оттепель заканчивалась. Известия были официальным органом, второй после «Правды» государственной газетой. Один из авторов, Воронцов, занимал высокий пост помощника главного идеолога страны Михаила Суслова. И такие выступления в «Правде» или известиях воспринимались как директивные, как сигнал к атаке. Несмотря на то, что за Лилией Юрьевной Брик вступились известные деятели культуры Симонов и Андроников, их открытые письма в известиях опубликованы не были, продолжение публикации воспоминаний Лилии Юрьевны Брик не последовало. Воронцов и Колосков приложили руку к тому, чтобы изъять Бриков из биографии Маяковского. Главная кампания по исправлению биографии поэта развернулась в 1968 году. Она была приурочена к 75-летию со дня его рождения и исходила из того же источника, а завершилась статьей редактора журнала. Новые статьи, любовь поэта и трагедия поэта, преследовали ту же цель – выправить биографию Маяковского, подогнать под социалистический стандарт под титул лучшего, талантливейшего поэта советской эпохи, убрать из биографии неподходящих для этого людей. Авторы статей пользовались приемами бесчестной публицистики, умалчивали Одни факты и искажали другие, своевольно интерпретировали стихи поэта в угоду своей концепции. И на этот раз были написаны обращения в защиту не только Лилии Юрьевны Брик, но и Маяковского некоторыми видными писателями, но слова они не получили. Во французской печати выступила Эльза Триоле, У нас ее статью не напечатали. Обо всем этом подробно написано в книге «Катаняна. Распечатанная бутылка. 1999 год». К написанному Катанянам следовало бы все-таки сделать такое примечание. Он цитирует большой отрывок из неопубликованной беседы Генриха Боровика с Татьяной Яковлевой, От 23 апреля 1968 года высказывания Татьяны Алексеевны об их отношениях с Маяковским, Возможности поехать с ним в Россию, Отношение ее к России существенно расходятся с теми, которые позднее были записаны беседовавшим с Яковлевой писателем Геннадием Шмаковым. Тут надо учесть вот какой момент. Переменилось время. Ушла в прошлое холодная война. В беседе со Шмаковым Татьяна Алексеевна могла быть более свободной и искренней в некоторых вопросах общего и интимного характера. Надо отдать должное Катаняну, который впервые опубликовал стенограмму беседы Шмакова с Яковлевой в журнале «Вопросы литературы», 1993 год, выпуск 4. Другое примечание, или реплика, более этически тонкого свойства. В благородном порыве защиты женщины, Лилия Юрьевна Брик, жены друга, Катанян, как и его сын, в книге Лилия Брик, Владимир Маяковский и другие мужчины, 1998 год, мог бы сдержать свою неприязнь к другим женщинам, имеющим не самое отдалённое отношение к Маяковскому, его сестрам, постараться понять, почему они, а также мать Владимира Владимировича Александра Алексеевна, не могли питать большой любви к семье Бриков. Вряд ли, по их понятиям, воспитанным в патриархальной провинции, в строгих правилах семейной жизни, Маяковским могло понравиться то, что их сын и брат взял на свое содержание чужую семью, жену с неразведенным мужем, живет с ними. Это и посторонним людям понять не всегда просто. А операция по исправлению биографии Маяковского – по-видимому, получившая какой-то жест одобрения, а, возможно, и инициированная в партийных верхах, имела свое продолжение даже в середине 80-х, на заре перестройки. К 90-летию со дня рождения поэта, 1983 год, Лесневским и автором этой книги был подготовлен двухтомник статей «В мире Маяковского» в котором выступили известнейшие ученые и критики. В результате из рукописи двухтомника цензура выбросила три статьи, которые каким-то образом были связаны с именем Лили Брик. Такая же участь постигла многие журнальные статьи, приуроченные к юбилею. Книга из-за этого задержалась и вышла только в 1984 году. Однако вернемся в год 1927 По возвращении в Москву Маяковский стал показывать в разных аудиториях поэму «Хорошо». Самое первое чтение поэмы в полном объеме состоялось на редакционном собрании журнала «Новый лев» 20 сентября. Пригласили Луначарского, Фадеева, Авербах. Высочайшую оценку поэме дал Анатолий Васильевич. С критикой поэмы выступил Фадеев. И надо сказать, хотя писатель в 1940 году раскаивался в этом и поправлял себя, он уловил слабость поэмы, в частности, декларативный характер ее последней главы. Однако Фадеев распространил отрицательную оценку на всю поэму. Возник спор. Подоплека была в резких схватках между Раппом и Лефом, в том, что Осип Брик напечатал в Лефе разносную рецензию на роман Фадеева «Разгром». До выхода поэмы отдельным изданием в середине октября Маяковский печатает ее по главам в газетах и журналах и организует публичные чтения. В афишах о чтении поэмы хорошо. Уже нет прежнего стояния на голове и дрыгания ногами, которое не нравилось Луначарскому несколько лет назад, хотя в формулировках ударных мест поэмы есть элементы рекламности. В это время Маяковский выступал с чтением поэмы в красном зале МК «Партии» для актива, 18 октября, в зале Ленинградской капеллы 26 октября, в Политехническом музее 20 октября и 15 ноября. Лавут упоминает еще о нескольких чтениях. Всякий отзыв был дорог поэту. Можно представить, как был рад Маяковский получить письмо от Качалова который восторженно отзывался о поэме и сообщал, что начал готовиться для чтения ее со сцены. А партийный середняк, слушавший поэму в красном зале, принял резолюцию, что поэма рассматривается им как шаг вперед и заслуживает использования ее в практической работе как средство художественной агитации. Тогда это считалось высшим знаком признания. Маяковский волновался перед выступлением в политехническом. Был рад, зал полон, значит, интересуются. В отрывках читал хорошо множество раз. Есть немало описаний, как читал стихи Маяковский. Все мемуаристы восторгаются его великолепным басом, манерой чтения, артистизмом. Лавуд актер, чтец. Его профессиональные наблюдения заслуживают особого доверия, и он восторженно описывал чтение Маяковским поэмы «Хорошо». 6 ноября в Ленинградском малом оперном театре состоялась премьера спектакля «25-е» на основе поэмы «Хорошо». По просьбе режиссера Смолича Маяковский помогал ему на последних репетициях, работал с актерами. Однако на премьеру не остался, уехал в Москву. Был недоволен постановкой и сценарием. Убедил себя, что это не то, что надо писать настоящую пьесу. И спектакль, в общем, не имел успеха. Не заставило себя ждать критика, тон задали рапповцы. Недоброжелательная, иногда беспочвенно резкая критика перекинулась в московские и ленинградские залы, где выступал поэт, и Владимир Владимирович сам пошел на обострение. Второе чтение в Политехническом Маяковский решил сопроводить диспутом, к участию в котором были приглашены раповцы Авербах, Лебединский, а также Полонский, Серафимович, Воронский, Раскольников и другие. Маяковский был настроен по-боевому. Маяковский вышел на эстраду, — вспоминает Ктанян, — с портфелем под мышкой и двумя стаканами чаю, и, не торопясь, мрачно оглядел зал. — Берковский здесь? — спросил он. — Здесь, — ответили откуда-то из третьего ряда. Берковский был тщедушный молодой человек, который являлся на все вечера Маяковского и вел себя буйно, активно, подавал ехидные реплики, писал записки если бывали прения, выступал против, громил Маяковского и сам, естественно, становился жертвой его яростных контратак. Может быть, он был просто мазохист, который получал удовольствие от того, что по нему проезжаются и поднимают насмех. Но иногда этот назойливый мазохист всерьез досаждал Маяковскому. «Каким местом вы думали...» Когда задавали мне этот вопрос, спросил его как-то Маяковский, «Головой! Ну и садитесь на эту голову!» В более добродушном настроении, когда, по выражению Хлебникова, играя своим голосом, как улыбкой, он зажигает спички острот, а глупости, Маяковский, получив ответ на вопрос, «Здесь ли Берковский, говорил просто». Ну, значит, можно начинать. Был еще один доброжелатель, некто Альвек, сочинивший Пасквельную книжку «На хлебнике Хлебникова», в которой тужился доказать, будто Асеев и Маяковский – плагиаторы, будто они берут написанное Хлебниковым. Готовый к отпору, Альвек возникал на вечере Каменского, Маяковский – по своей записной книжке, дал перечень рукписей Хлебникова, поступивших в редакцию Лефа и отданных на хранение Винокуру, и стихи, приведенные в брошюре Альвика как образец заимствования. Прочитав свои стихи, показал разницу. Публика сразу приняла сторону Маяковского, и он пригрозил Альвику. Я выдеру вас за уши в ближайший же день вашего существования. Скандалившего Альвика пришлось выводить из зала с помощью милиционера. Неагрессивную глупость он высмеивал благодушно. Как-то томная дама спросила Почему вы не носите галстук кис-кис? Потому что я не мяу-мяу, любезно ответил Маяковский. В какая-то молодая женщина из Портера спросила поэта, знает ли он, что значит грузинское слово «макоус»? «Поцелуй меня». Маяковский галантно поклонился и с улыбкой ответил, «А как же, дорогая, я даже практически приложить умею».